Глава 18. Вика обратилась в самое настоящее живое пламя. Троица пожирателей душ нависли над эльфийской жрицей. Молоденькая девчонка сжалась у камней, отрезанная от своих. Зажмурившись, дрожа от ужаса, она покорно ждала незавидной участи, когда перед ней возникла богиня. Вика изливала из себя все, что в ней накопилось за последние часы, будто мстя за каждую пропавшую в этом бою душу. Она сплетала огонь и лед. С ее рук сходили чудеса. Каскадом они прошлись по душеедам. С самой неотвратимостью она наступала на них, и, не выдержав яркого сияния ее натуры, чудовища лопались одно за другим. Ника тем временем исполинской ладонью закрыла несчастную эльфику, спасая ее от тех, кого не удостоила своим вниманием ее сестра. Голубые, полные милосердия глаза ласково взирали на тех, кого она прижимала к груди. Словно это и в самом деле было им под силу, Бисти норовили пробовать на вкус сочную попку Хидеки, Та расправлялась с ними просто и без особых изысков. Пожиратели душ мгновенно уменьшались в размерах, оставаясь ворохом букашек под ее ногами. С рук японки, отдавшейся бою без остатка, слетали копья, целиком сотканные из чужих надежд. Ольга, будто вспомнив уроки шитья, стискивала в тонких проворных пальцах иглу и ножницы, а неловко отрезали острыми локтями от душ воинов страх, пришивая на его место потерянное было ими мужество. Не жалей собственной ласки, доська незримо касалась поверженных воинов, стараясь вырвать остатки души вознести их прочь дальше от жадных тварей. Мое привидение нарушило мой приказ, и все-таки самоотверженно кинулась в битву, оставив Софиель одну: Если выживем, ее зад будет битом. Осознавая это, она держалась от меня подальше, но я видел все и всех. Вот Перун, обрушивает на пожирателей молнии, что ветви и искря уничтожают их тысячами. Вот Велес. Обратившись в огромного волка, наотмашь бьет лапами, и от его ударов остаются многометровые просеки испарившейся тьмы. Да аж Бог, зависнув высоко в небе, терпеливо ждет своего часа, он черпает силу и света, а его пока в мире тьмы нет, но ждать ему осталось недолго. Войско мертвых духов под предводительством Чернобога подобно огромной волне неслось вперед, периодически замирая, будто завязнув в твердой плотине тьмы. Мои рыкари в зверином обличии вместе с Мортал застыли недалеко от меня, но я ощущаю их жажду битвы и желание броситься в бой. Поймав падающий эльфийский корабль, я словно игрушку перебросил его Ники, девчонка ловко перехватил его на лету, я выхватил из кольца посох, казалось сотканный с чистого эфира, рубанул на отмаш, пожиратели душ словно кегли подбросила в воздух. Не сбавляя шага, я перехватил оружие, которое обернулось копьем из чистого света. Я зажмурился лишь на мгновение. С моих рук в снаряд потекла радость солнечного дня, цветение весны, празднество жизни. Не целясь, я швернул искрящиеся копье в черную, разинутую пасть, возносящейся передо мной башни. Уши заложило, когда мгла взвизгнула от боли. Мое угощение жгло ее изнутри. Ангелы, чуя мое присутствие, кинулись вперед, сквозь мглу и мрак, как я и задумывал. Не щадя самих себя... В самоубийственной атаке они ринулись на живое воплощение мрака, будто того и ждавшие пожиратели душ набрасывались на святых воинов, хватая их за ноги, утаскивая вниз на поживом мрачным собратьям. Волной они потянулись к тем, кто воспарил выше, желая похоронить крылатое воплощение праведности под грудой своих тел. Святой песней полился боевой клич из ангельских глоток, пожарищем полыхнули клинки в их руках. Словно стрелы сквозь туман, они прорывались, рубили, кромсали и умирали, оставляя за собой черный, тающий в мгле след из изрубленных чудовищ. Десятками из сотен выпорхнули полные праведного гнева воины. Безмолвно вопрошая, верно ли они поступают, они устало взирали на меня. Я видел, что их покидали последние силы, что тьма изъела их страшным проклятием. Скверно оплетала их с ног до головы, разрастаясь мерзкой опухолью, норовя исказить, извратить их изначальные помыслы. Не теряя времени на тяжесть размышлений, не поддаваясь неведомым прежде сомнениям, они приняли окончательное решение. Последней жертвой, вскружив над полными тьмы небесами, они обрушились на мрачного исполина. Как страшного грешника они терзали башню теней, клыками вырывая из нее до того казавшимся вечном фундамент. Кому-то дары богов приходили благословением, кому-то богатством, и я же дарил детям небес самый ценный из того, что у меня было — время. Я тянул мироздание и зажил, и даруя ангелам лишние секунды. Наследие Хроноса отозвалось во мне и выплеснулось наружу. Мироздание велось ужом в моих руках, словно крича, что я, хоть и бог, но не смею. Словно желая поспорить с ним, по бокам от меня возникли Аштар и Селена. За их спинами появились другие боги из иных миров, что пришли на битву вместе с нами. Они вливали в меня силу, не давая упасть под тяжестью груза временных потоков. Песком ускользая сквозь мои пальцы, время бежало в их жаркие горячие объятия, и они просили его потерпеть еще чуть-чуть, еще секундочку, еще мгновение. В едином порыве дети небес вложили в последний удар самих себя. Они легли на порождение тьмы жуткой кары. Глаз в небесах, изругающий из себя одну тварь за другой, заскрипел, пошел белым дымом. Дыра в мироздании затягивалась, закрывая путь детям мглы. Они все видели. Доська, как и всегда, явилась почти из ниоткуда. Дрожал ее призрачный облик. На красивом лице богини я различал такую человеческую, такую знакомую усталость. Словно не помня саму себя, она повторила. Они все видели. Я кивнул ей в ответ. Внутри меня копошились тысячи сомнений злыми бесами терзая изнутри. Криво ухмыляясь, они вопрошали. Ты уверен, что так было нужно, что так было правильно. Они поймут, они простят. Потом, когда все закончится, когда найдутся смельчаки, чтобы выплеснуть гадкую, будто я правду, ты веришь, что они оценят? Нет, я отрицательно покачал головой, отвечая самому себе. Я не верю. А вот они верят, и это главное. Больше не говоря ни слова, я ринулся в самую гущу пожирателей душ. Следом кинулись Рэпери и Мортал. не желая оставлять меня одного, и стали гибнуть десятками. Но тварям тьмы было мало их смертей. Они хотели главного блюда — меня. Боги разошлись в стороны, начав давить своими силами, а для этого им нужен был простор. И я шел вперед, словно оголодавшие крысы твари тьмы набросились на мой облик, пробуя его на вкус, тая отщетные надежды прокусить божественную суть. Подобно уставшему великану, я стряхнул их прочь, и градом они просыпались на зим. Я извернулся, когда башня решила опробовать на мне свой прием. Отросток мрака спешил нырнуть мне под ноги, повалить на зим задавить. Я схватил щупальцы, натянул, словно в самом деле верил, что смогу вырвать его с корнем. Отшвырнув его прочь, словно надоевшую игрушку, сжав всю свою волю в кулак, я вложил ее в единый могучий удар. Пленка мироздания тотчас же лопнула, завопила мрачная башня, мгла, из которой она состояла до самой макушки, булькала под тонким покрывалом непробиваемой кожи. Непробиваемой для других, но уязвимой для богов. Словно уж я взвился, вгрызаясь в неприветливую плоть, та застонала в ответ, неохотно пуская меня внутрь. Нельзя уничтожить эту махину снаружи, ее можно разломить, согнуть. Растоптать, загнать под пяту, но, словно мерзкий прыщ, она вновь вылезет в ином месте. Нет, такие штуки разрушают до основания, начиная именно с самого основания. От образности тошнотворный ком подкатил прямо к глотке. Тьма сопротивлялась моим потугам, Тимея притила формальность облика. Она растаскивала его, рвала в клочья, не оставляя попыток обратить меня в пятно. «Бо — Бог, смеялась черное нутро. — Всеволи жалкая букашка, кроха на обед. Мне казалось, что я видел, как натруженные руки матери тьмы старательно сплетают саму злость с ненавистью. Поток попавших в ее охватку душ нырял, стремился прочь. На свободу, но будто уставший рыболов, тьма привычно потрошила их, отправляя остатки на корм своим детищам. Обезумевшие, голодавшая стаи, они набрасывались на долгожданную пищу, зло сверкая бусинками глаз в мою сторону. Я им не нравился, я был здесь не кстати. Ольга ветром донесла до меня слова жреческих молитв. Хватая в охапку, я слепил их в комок, норовя приложить твари мощью намоленных слов. Готовы броситься на меня в любой момент, они тараканами бежали прочь при моем появлении. Не раздумывая, я ударил по стенкам своего узилища. Башня снаружи вздрогнула, пошла рябью. Щупальца исторгал из себя гадкий плевок, мерзостью растекшийся по земле. Словно скульптор я воссоздал собственный облик, раз за разом неустанно противись черной будто сажем гле. Липкой грязью она обволакивала меня с ног до головы, бесстыдно лезла под одежду, спешила залепить рот, нос, глаза и уши. Ревя, что взбешенный и я ударил еще раз и еще. Тщетно. Промедление стоило мне руки и импровизированной палицы, но троп башни, решив, что ей ни к чему такой смытья внутри, спешила разбавить меня мраком своего естества. Вспаривая мглу, сверкнув раскатистой молнией, с небес низверглась гора. То, что еще недавно несло лишь погибель, мраком ужаса возвышалось над пропащими, развалилась зловонной кучей. Словно грязь под княжеским сапогом, ее разметало под напором исполинских размеров в копья. Мир тьмы вздрогнул от мощнейшего удара, его отголоски прокатились по земле волной, сбивая с ног. Я зажмурился лишь на миг, прикрыл глаза руками, вглядываясь в англу и не скрывая радостной улыбки вовремя шептал я чуя, как отлегло от сердца ударами грома стучали копыта небесных коней одноглазый и бородатый бог зло оскалившись спешил покарать всех и своих и чужих белокожим титаном он соскочил на земь, вклинился в горячку боя стискивая в руках мощь самого асгарда один каждым ударом вопрошал как смели мы несчастную строить рагнарёк, не дождавшись его Изо рта его вырвалось ледяное дыхание скади. Острое копье Гунгнир, не зная промаха, пронзало тела тысяч пожирателей душ. Ловкий, словно Бальдер и хитрый, как Локи, он воплощал в себе всех асов. Гул боя заглох от его рога, кромсая глубелыми крыльями, подобно ангелам, воспарили гордые валькирии. Бесконечно женственные, безумно воинственные, они тащили за собой сотканой самих звезд покрывала. Долгожданным эфиром оно опустилось на жрецов и чародеев, истощившие запасы, они перешли от мощи заклинаний к простоте жалких фокусов. А теперь вновь воспряли духом, Сверкало всеведущим оком Один, а он всегда покровительствовал мудрым. Словно в тщетных надеждах обогнать друг дружку, единой кометой он глистую твердь ударил Велес и Перун. Решив объединиться, они вложили свои силы в один удар. Проказливым бесенком... Побежали молнии сквозь ряды детей самой тьмы. Поле боя залилось долгим, протяжным, полным отчаяния визгом. Воздух до предела заполнился едкой вонью сжженной резиной. Велес как будто жаждал соревнования. Что ему конец времен, когда можно показать себя во всей красе? Звериный натур обращал его медведем, змеей и волком. Когти и клыки во всем своем многообразии не оставляли никаких надежд, смертельным вихрем кружились посреди теневого воинства. Скотий Бог будто жаждал доказать правителю молнии, что не уступает ему ни в чем. Не сговариваясь, утолив первую жажду крови, не отступили. Им не был знаком ужас, и лишь у глупца хватит смелости клеветать на богов, обвиняя тех в трусости. Оба спешили к своим. Отвагой в сердце воинов пробудился Перун. Рекой необузданной ярости он растекся среди поредевших орков, он чуял их бойцовское нутро, а мужество воинственного рода было по нраву. Раскатистым перуном он ударил озим среди зеленошкурых воителей. Расколовшись, побежав трещинами, земля выпустила из себя столб света. Он присваивал себе орков по божественному праву. Ведавшие ранее лишь примитивность шаманизма, до силу предков орки вдруг ощутили в себе мощь самого перуна. В венах у них вместо крови побежала сама стремительность молний и сила грома. Словно гриб, бог вырос посреди них прямо из-под земли. Могучее, огромное тело лоснилось от пота, черным пламенем пылали бугрившиеся мышцы. Не зная стада, обнаженной в облике орочьего героя, Перун поднял над головой топор, и зеленая волна подхватила его клич. Гневаясь на соперника, Велес не желал тому уступать ни в чем. Словно шалелые рыцари стряхивали себя броню доспехов, сквозь их наготу проступала шерсть клыки и когти. Святая ярость сплеталась с звериной, порождая нечто новое. Пылающие светом паладины в облике медведей, отбросив былые страхи, ринулись вперед под жуткий, но столь приятный уху вой жриц-волчиц. Поле боя рождало новых рыкарей, волка длаков. Велис принимал свою дружину воинов тех, кто бился за правду. В едином порыве, не щадя самих себя, не рвали врага и гибли один за другим, но продвигались вперед. Словно застоявшаяся телега, раскачиваясь из стороны в сторону, угрожая в любой миг завалиться на бок, скрипят на туги, они проделывали мне путь. Я видел все. Видел, как воспарившие мирами Ихидеки, не дожидаясь моих приказов, ухватились за края небес. Они тянули его изо всех сил, и то, наконец, поддалось яростному напору богинь. Словно обветшалый саван, оно затрещало от боли, само мироустройство родины мглы противилось подобному, но мы же боги. Словно священный дар, Дуська приняла из моих рук свежий, только что раскрытый портал. Можно открыть проход для бесчисленного воинства, можно позволить полчищам демонов, рой летучих эльфийских кораблей и боевому рыцарскому порядку пронзить шелк мироздания и привести их из родных миров сюда. Но вот портал, что способен пропустить сквозь себя кусочек иного мира. Наверное, я мог собой гордиться. Ольга и Аштар... Маги поддерживали почти сразу начавшуюся сжиматься окантовку моего творения. Портал словно кричал, что его природа слишком проста, чтобы сквозь него можно было протащить нечто столь сложное. Не ведая устали, работали и Елен. Кривой жертвенный клинок в ее руках раз за разом возносился для ритуального удара. Чары сакральных слов с осколками сыпались с ее уст, когда очередной пожиратель тьмы находил без времени от ее красивых рук. Тело от стачки двигалось в танце. Закрыв глаза, она ощущала себя не здесь. Словно вновь очутившись посреди чудовищных пирамид, облизываемой языками жертвенных костров, она возносила хвалу, забирая из пожирателей все, из чего они были созданы. Я знал, что она все еще стоит на ногах одним лишь усилием божественной воли, что позволь она себе на миг слабину, и проходящий сквозь нее мгла возьмет над ней верх. И над всеми нами. Неуязвимые к чарам матери тьмы, не подвластные ее всемопоглощающей порче, мы могли измениться, лишь переваривая мрак внутри себя. Он мог остаться, лечь черными помыслами и сказить сущность даже богов, если те пустили их в себя добровольно. Во мне бурлило мужское, но я давил порывы броситься к ней на выручку. Тонуло в бездействии желание взять все в свои руки, обхватить ее руками в горячих объятиях, защитить. Нет. Сделать так сейчас? оскорбить ее в лучших чувствах. Иначе почему я доверил это ей и только ей? Я вздрогнул, когда она закончила. Словно устав от наглости краснокожей от стычки, мать тьмы снизошла до пощечини богини. Рухнув на земь, елен встала не сразу. В ее взгляде проступало лишь уязвленное величие. Мгла, скопившаяся в ней от поверженных пожирателей душ, выплеснулась единым потоком. Волна ударила в портал, сметая все на своем пути. Бесконечно, словно кровавой рекой, Эй исторгала себя чужеродная, заставив тьму встретиться саму с собой. Ее усилия не пошли прахом, будто девственную плеву, сопротивлявшийся нам мир, разорвал ткань мироздания, и тогда все увидели его. Он запрягал само солнце. Каждый, кто жил, давал ему десятки своих несуразных имен. О его гордой осанке можно было прочесть, что он помнит те времена, когда его звали Гелиосом, Капюшон с пьячьим клювом напоминал, что некогда его знали под именем Ра. Сегодня же он величал себя даже Богом, и сейчас он обрел силу. Солнечные лучи, дождем благоговения пролились в мир тьмы. Мгла, до сих пор имевшая дело разве что с ничтожными спичками факелов, жалкими потоками костров, испуганно всколыхнулась. Она отторгла свет как чистое явление, но стараниями Эй-Елен была не способна ему противостоять. В руках повелителя солнца показался невероятных размеров лук. Трещала испускаемая им тетива, но солнце нещадно сжалило воинство тьмы перед собой. Словно раздутые жабы лопались пожиратели душ. Чистый, незапятнанный свет пожирал их точно так же, как они, чужие души. Он сметал их плеядами. Тысячами, десятками тысяч они испарялись прямо на глазах. Четверка золотогоревых коней вдруг вырвалась, оставляя чудесную колесницу парить в воздухе. Ожившим пламенем они коснулись земли, плавила земля от их могучего бега, Трещали от дикого жара тут и там растущие камни душ. Будто таран раскаленным клинком сквозь масло, Они пробили последний оплот обороны войска теней. Бог солнца проложил мне прямой путь К широко раскрытой пасти матери тьмы. Разинутый Зев будто только и ждал, Когда же я наконец-то изволю сделать в него Первый шаг навстречу своей судьбе. Сделать его оказалось труднее, чем я думал. Мрак, вившийся вокруг меня, насмехался не надо мной, над нами. Мгла пробовала нас на вкус. Мне казалось, я чую, как ее мерзкий язык проходит по моему телу, будто сама тьма изучала, какую душу можно вытащить из собравшихся здесь богов. Не ведая утоления, воинство теней жаждало все больше и больше. Крови, мяса, подношений, душ. Из разинутой пасти текла песнь матери, словно ласковая, колыбельная. Она пыталась унять дерзкое, капризное и по-честному детское сопротивление. Я узнал, что она смотрит на нас сверху вниз. Мы-то боги, держим весь мир в ладонях и распоряжаемся его судьбой, но перед ней ничтожными были мы. Я не ведал, я чуял. Тьма вокруг нас не сопротивлялась нашим жалким потугам, лишь забавлялась, время от времени натягивая печальные маски уныния, злости, гнева. Все блеф. Ей под силу закончить все здесь и сейчас, накрыть нас ладонью, словно жуков, и скрыть под тенью своего величия. Игрушки. Ими играют, а не ломают в первой партии. Она будто моляла меня идти к ней навстречу. Яростный оскал сменился благожелательной улыбкой. Прикрытые очи тьмы взирали на меня с добротой, словно на любимое чадо. Я шел посреди продолжавшегося сражения. Я слышал смерть, видел гибель, чуял ее отвратный смрад. Умирают ли боги? Я не знал. Но знал лишь то, что смерть гонит меня вперед. Словно заждавшаяся на брачном ложе невеста, она простирала ко мне руки, все больше и больше затягивая внутрь. Она давила собой страх, утверждавший, что назад дороги не будет. Словно кукла, я механически шагал вперед, чуя, как размываются чужие очертания. Лица, морды, чудовищные хари — все едино. Мир вокруг норовил схлопнуться в точку. Кто-то попытался меня остановить, но я скинул руку со своего плеча, продолжив идти. Так мотылек летит на жаркий убийственный свет. Я пришел в себя только тогда, когда осознал, что не в состоянии сделать и шага. Будто забыв о том, что я им велел, оставив свои посты, они повисли на мне гурьбой. В другой бы ситуации я был бы рад, когда на тебе виснет куча девчонок, ты ловишь на себе лишь полной зависти взгляды. «Мы и с тобой», — пискнули в один голос Вика и Ника. Близняшки всегда говорили и действовали будто одно целое. Вторя им слабо кивала головой Эй, Елен, ей уже ни на что больше не хватило сил. Словно в тщетных надеждах меня вразумить, широко раскрыв глаза, Ольга спрашивала, понимаю ли я, куда иду. Мне казалось, что этот диалог у нас уже был, давно или недавно. Так ли уж важно? Качая головой, ей мой ответ ведь все равно не понравится. Я смотрю на них, грязных, уставших в одночасье обратившихся из величественных богинь, простых, полных волнения девчонок. Что-то бормочет Аштар, у меня заложило уши, я попросту ее не слышу. Жизнь учила меня в таких ситуациях отвечать всегда «да». Людям это нравится, богиня-то чем хуже. Селена уперлась в меня своей могучей грудью. Наверное, в других обстоятельствах это могло бы меня удержать. Я мягко отстранился от них, словно потерянный, на меня смотрела Хидейки. На дрожащих ресницах мирами я заметил бусинки слез, отрицательно покачал головой, бросил на них взгляд, а ведь им казалось, что они видят меня в последний раз. Еще немного осознавал я, и я дам слабину. Соглашусь с их доводами, увещеваниями, обещаниями, поддамся на мягкость упреков и позволю им пойти за собой. Нет. Я развернулся. Время, треклятое время. Я дарил его крохи ангелам, закрывшим око самой тьмы своей жертвой. Следует ли тянуть его еще больше? Я иду, и мой кивок стал сигналом для мглы. Мне показалось, что мать-тьма, наслаждавшаяся зрелищем, вдруг посмотрела на меня с уважением. «Правильно», — молчала она мне прямо в ухо. «Со своей тьмой говорят лишь с глазу на глаз».